Сура Аш-Шуара. Поэты. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Та Син Мим. Это аяты ясного писания. Ты можешь погубить себя от скорби от того, что они не становятся верующими. Если мы пожелаем, то неспошлём им с неба знамение, перед которым покорно склонятся их шеи. Какое бы новое напоминание не приходило к ним от милостивого, они отворачивались от него. Они сочли это ложью, и к ним придут вести о том, над чем они издевались. Неужели они не видят, сколько мы взрастили на земле благородных видов растений? Воистину, в этом знамение, но большинство их не стали верующими. Воистину, твой Господь могущественный, милосердный. Вот твой Господь воззвал к Мусе, ступай к несправедливому народу, к народу фараона. Неужели они не устрашатся? Он сказал, Господи, я боюсь, что они сочтут меня лжецом, что стеснится моя грудь и не развяжется мой язык. Пошли же за Харуном. Я несу перед ними ответственность за грех и боюсь, что они убьют меня. Он сказал, нет, ступайте вдвоем с моими знамениями. Мы будем вместе с вами и будем слушать. Придите вдвоем к фараону и скажите «Мы посланы Господом миров, посему отпусти с нами сыновей Исраила». Он сказал «Разве мы не воспитывали тебя среди нас с младенческих лет? Разве ты не оставался среди нас многие годы своей жизни? Разве ты не совершил тот поступок, который ты совершил? Воистину, ты являешься одним из неблагодарных» он сказал я совершил это когда был в числе заблудших я сбежал от вас когда испугался вас но мой господь даровал мне власть пророчество или знание и сделал меня одним из посланников а та милость в которой ты меня попрекаешь состоит в том что ты поработил сынов исраила фараон сказал а что такое господь миров он сказал «Господь небес, земли и того, что между ними, если только вы обладаете убежденностью». Он, фараон, сказал тем, кто был около него, «Разве вы не слышите?» Он, Муса, сказал, «Ваш Господь и Господь ваших отцов». Он, фараон, сказал, «Воистину отправленный к вам посланник одержимый». Он, Муса, сказал, Господь Востока и Запада и того, что между ними, если только вы разумеете. Он, Фараон, сказал, если ты будешь поклоняться иному Богу, кроме меня, то я помещу тебя вместе с заключенными. Он, Муса, сказал, а если я покажу тебе нечто явное? Он, Фараон, сказал, так покажи нам это, если ты один из тех, кто говорит правду. Он, Муса, бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. Он вынул свою руку, и она стала белой для смотрящих. Он, фараон, сказал стоящим вокруг него приближенным, «Воистину, он знающий колдун. Он хочет своим колдовством вывести вас из вашей страны. Что же вы прикажете делать?» Они сказали, «Повременись с ним и его братом и разошли по городам сборщиков, чтобы они привели к тебе всех знающих колдунов». Колдунов собрали в назначенное время, в назначенный день. Людям сказали, «Собрались ли вы? Возможно, нам придется последовать за колдунами, если они одержат верх». Явившись, колдуны сказали фараону, «Будет ли нам награда, если мы одержим верх?» Он сказал, «Да». «В этом случае вы непременно окажетесь в числе приближенных». Муса сказал им, «Бросайте то, что вы собираетесь бросить». Они бросили свои веревки и посохи и сказали, «Во имя могущества фараона мы непременно одержим верх». Затем Муса бросил свой посох, и тот проглотил все, что они лживо измыслили. Тогда колдуны пали ниц и сказали, Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и Харуна. Он сказал, неужели вы поверили ему до того, как я позволил вам? Воистину, он старший из вас, который научил вас колдовству, но скоро вы узнаете. Я отрублю вам руки и ноги накрест и распну вас всех. Они сказали, не беда, воистину мы возвратимся к нашему Господу. Мы жаждем, чтобы наш Господь простил нам наши грехи за то, что мы стали первыми верующими. Мы внушили Мусе, отправляйся в путь с моими рабами ночью, ибо вас будут преследовать. Фараон разослал по городам сборщиков. Он сказал, это всего лишь малочисленная кучка. Они разгневали нас, и мы все должны быть настороже». Мы вынудили их покинуть сады и источники, сокровища и благородные места. Вот так. Мы позволили унаследовать это сынам Исраила. Они последовали за ними на восходе. Когда два сборщика увидели друг друга, сподвижники Мусы сказали «Нас непременно настигнут». Он сказал «О, нет». «Со мной мой Господь, и Он укажет мне прямой путь». Тогда мы внушили Мусе «Ударь своим посохом по морю». Оно разверзлось, и каждая часть его стала подобна огромной горе. Мы приблизили к нему других, войска фараона. Мы спасли Мусу и тех, кто был с ним, а затем потопили всех остальных. Воистину, в этом знамении но большинство их не стали верующими. «Воистину твой Господь могущественный, милосердный». Прочти им историю Ибрахима. Вот он сказал своему отцу и своему народу, «Чему вы поклоняетесь?» Они сказали, «Мы поклоняемся идолам и постоянно предаемся им». Он сказал, «Слышат ли они, когда вы взываете к ним? Помогают ли они вам?» «И причиняют ли они вред?» Они сказали, «Но мы видели, что наши отцы поступали таким образом». Он сказал, «Видели ли вы, чему поклоняетесь, вы со своими отцами? Все они являются моими врагами, кроме Господа миров, который сотворил меня и ведет прямым путем, который кормит меня и поет, который исцеляет меня, когда я заболеваю, который умертвит меня, а потом воскресит» который, я надеюсь, простит мой грех в день воздаяния. Господи, даруй мне власть, пророчество или знание и воссоедини меня с праведниками. Оставь обо мне правдивую молву в последующих поколениях. Сделай меня одним из наследников сада блаженства. Прости моего отца, ибо он был одним из заблудших. И не позор меня в день воскресения, в тот день, когда ни богатство ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем. Рай будет приближен к богобоязненным, а ад будет ясно показан заблудшим. Им скажут, где же те, кому вы поклонялись наряду с Аллахом? Помогут ли они вам и помогут ли они себе? Они будут брошены туда вместе с заблудшими» а также со всеми воинами Иблиса. Припираясь там, они скажут, «Клянемся Аллахом, мы пребывали в очевидном заблуждении, когда равняли вас с Господом миров. Только грешники ввели нас в заблуждение, и нет у нас ни заступников, ни сострадательного друга. Если бы у нас была возможность вернуться, то мы стали бы верующими». «Воистину, в этом знамение, но большинство их не стали верующими. «Воистину, твой Господь могущественный, милосердный!» Народ Нуха счел лжицами посланников. «Вот их брат Нух сказал им, неужели вы не устрашитесь? Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне». Я не прошу у вас за это вознаграждение, ибо вознаградит меня только Господь миров. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне». Они сказали, «Неужели мы поверим тебе, если за тобой последовали самые жалкие люди?» Он сказал, «Не мне знать о том, что они совершают. Только мой Господь предъявит им счет, если бы вы только понимали. Я не стану прогонять верующих. Я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель. Они сказали, — О, Нух, если ты не прекратишь, то непременно окажешься одним из тех, кого побили камнями. Он сказал, — Господи, мой народ счел меня лжецом. Рассуди же нас окончательно и спаси меня и тех верующих, которые со мной. Мы спасли его и тех, кто был с ним в переполненном ковчеге а потом потопили оставшихся. Воистину в этом знамение, но большинство их не стали верующими. Воистину твой Господь могущественный, милосердный. Адитые сочли лжицами посланников. Вот их брат Худ сказал им, «Неужели вы не устрашитесь? Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне». Я не прошу вас за это вознаграждение, ибо вознаградить меня только Господь миров. Неужели вы будете понапрасну возводить на каждом холме по примете, по высокому строению, строить замки или водохранилища, словно вы будете жить вечно и хватать людей, подобно деспотичным тиранам? Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Бойтесь того, кто помог вам тем, что вам известно». Он помог вам домашней скотиной и сыновьями, садами и источниками. Я боюсь того, что вас постигнут мучения в великий день. Они сказали, нам все равно, будешь ты увещевать или не будешь в числе тех, которые увещевают. Это всего лишь обычаи или измышления первых поколений, и мы не будем наказаны. Они сочли его лжецом, а мы погубили их. Воистину, в этом знамении но большинство их не стали верующими. «Воистину, твой Господь могущественный, милосердный!» Самудяне сочли лжецами посланников. Вот их брат Салих сказал им, «Неужели вы не устрашитесь? Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне». Я не прошу у вас за это вознаграждение, ибо вознаградит меня только Господь миров. Неужели вы будете оставлены в безопасности среди того, что есть здесь, среди садов и источников, среди посевов и пальм с снежными плодами, и будете искусно или горделиво высекать в горах жилища? Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне, и не слушайтесь повелений преступников» которые распространяют на земле нечестие и ничего не улучшают. Они сказали, «Ты всего лишь один из заколдованных. Ты всего лишь такой же человек, как и мы. Покажи нам знамение, если ты один из тех, кто говорит правду». Он сказал, «Вот верблюдица. Она должна пить, и вы должны пить по определенным дням. Не прикасайтесь к ней со злом». А не то вас постигнут мучения в великий день. Но они подрезали ей поджилки и стали сожалеть об этом. Их постигло наказание. Воистину в этом знамение, но большинство их не стали верующими. Воистину твой Господь могущественный, милосердный. Народ лутощел с жицами посланников,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 «О нет, вы являетесь преступным народом». Они сказали, «О, Лут, если ты не прекратишь, то окажешься одним из тех, кто был изгнан». Он сказал, «Я один из тех, кому ненавистно ваше деяние. Господи, спаси меня и мою семью от того, что они совершают». Мы спасли его и его семью, всех, кроме старухи, которая оказалась среди оставшихся позади». Затем мы уничтожили остальных и пролили на них дождь. Как же пагубен дождь тех, кого предостерегали! Воистину, в этом знамение, но большинство их не стали верующими. Воистину, твой Господь могущественный, милосердны Жители Айки сочли лжицами посланников. «Вот Шуэйб сказал им, неужели вы не устрашитесь?»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 Воистину, это были мучения в великий день. Воистину, в этом знамение, но большинство их не стали верующими. Воистину, твой Господь могущественный, милосердный. Воистину, это не спасло от Господа миров. Верный дух Джибрилл сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает». Оно не на ясном арабском языке и упоминается в писаниях древних народов. Разве для них не является знамением то, что ученые сынов Исраила знают его? Если бы мы не спослали его кому-либо из неарабов, и если бы он прочел его им, то они не уверовали бы в него. Так мы внедряем его неверие в сердца грешников». Они не уверуют в Него, пока не увидят мучительные страдания. Они постигнут их неожиданно, так что они даже не почувствуют этого. Тогда они скажут, предоставит ли нам отсрочку. Неужели они торопят мучения от нас? Знаешь ли ты, что если мы позволим им пользоваться благами многие годы, после чего к ним явится то, что им было обещано, то все, чем им было позволено пользоваться, не принесет им никакой пользы. Мы не губили ни одного селения, в котором предостерегающие увещеватели не побывали, с назиданиями. Мы не были несправедливы. Дьяволы не нисходили с ним, Кораном. Это не подобает им, и они не способны на это. Они отстранены от прислушивания к нему». Не взывай к другим богам помимо Аллаха, а не то окажешься в числе подвергнутых мучениям. Предостереги своих ближайших родственников. Опусти свое крыло перед верующими, которые следуют за тобой. Будь добр и милосерден к ним. Если же они ослушаются тебя, то скажи, «Я не причастен к тому, что вы совершаете». Уповай на могущественного, милосердного который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и двигаешься среди падающих ниц. Воистину, он слышащий, знающий. Поведать ли вам о том, на кого не сходят дьяволы? Они не сходят на каждого лжеца и грешника. Они подбрасывают услышанное, но большинство из них являются лжецами. А за поэтами следуют заблудшие. Разве ты не видишь, что они блуждают по всем долинам, слагают стихи на любые темы и говорят то, чего не делают? Это не относится к тем, которые уверовали, совершают праведные деяния, многократно поминают Аллаха и защищаются после того, как с ними поступили несправедливо. А те, которые поступают несправедливо, скоро узнают, куда они вернутся.